Глава двадцать первая. Быстрее в деловую часть города раздавался благодарящий голос Райма в радио. Амелия вдавила педаль газа. Микроавтобус мчался по западному Хайвейю, и красные гонки обгоняемых машин проносились мимо. Будучи холодной как лед, Сакс продолжал разгонять машину, и на спидометре стрелка показывала уже восемьдесят миль. Вау! с восхищением выкрикнул Джерри Бэнкс. Номера улиц стремительно менялись в сторону уменьшения. Двадцать третий, двадцатый в районе четырнадцатый. Микроавтобус, подпрыгивая на выбоинах, вылетел к свалке, когда они проносились через виллидж. Из боковой улицы им на перерез выскочил белый пикап. Вместо того, чтобы притормозить, Амелия продолжала давить на газ, а сидящий рядом Бэнкс беззвучно ругался. Их микроавтобус вырывал на середину улицы. А водитель, встретившего сапикапу, отчаянно засигналил и, видимо, изо всех сил вдавил акселератор, потому что его машина прыгнула вперед со скоростью лезвия выкидного ножа. Упс! Амелия свернула в переулок и обратилась к Крайму: Вы что-то сказали? Повторите, я то я не раз слышала. В наушниках зазвучал его металлический голос: Деловая часть города. Больше я пока ничего сказать не могу. Слисть с тем тоже никакой ясности. Приближаемся к Баттери Парку. У нас осталось двадцать пять минут до полного прилива, напомнил Бэнкс. Возможно, команда Дел Рэя уже выбил из убийцы данные местонахождения новой жертвы. Они могли запросто затащить мистера номер восемьсот двадцать три в темный переулок, прихватив с собой мешок яблок. Ник когда-то рассказывал ей, что это очень действенный способ заставить разговориться любого подонка. Просто берётся мешок твёрдых фруктов, которым колотят преступника до достижения нужного результата. Это очень болезненно, а следов при этом не остаётся никаких. Когда Мели была маленькой, она и подумать не могла, что полицейский способен на такой. Теперь есть стало известно много подробностей их работ. Банк тихонько тронул, если что. Вон там, посмотри. Видишь старые пивцы? Грязные причалы, гнилое дерево, неприятное место. Мели изодрамозило, и полицейские, выбравшиеся из машины, побежали к воде. Райм, вы с нами, поговори со мной, Сакс. Ты меня слышишь? Вижу пирс к северу от парка. Я только что связывался с слоном. Он тоже добрался до места, но ничего ценного пока не обнаружил. По-моему, все наши попытки просто безнадёжны, расстроился Мели. Только сейчас я вижу сдюжину причалов, а там ещё ходить и ходить. а кроме того ещё кирцы для пожарных судов для паромов нужна помощь и существенная у нас больше нет помощников сакс они теперь работают с фбр 20 минут до высшей точки прилива она смотрела на береговую линию сжавшись словно полностью растерялась оказавшись в такой безвыходной ситуации Положив руку на пистолет, она рванулась к реке с такой скоростью, что Джерри Бэнкс едва успевал за ней. Найди мне хоть что-нибудь про этот лист, Мел требовал Райм. Ну какой-нибудь намек, догадку. И ускорь, пожалуйста, этот процесс. Йорзы на стуле, Купер то проникал глазом к окуляру микроскопа, то пялился на экран компьютера. В Манхетте, никак выяснилось. Обнаружено 8000 разновидностей лиственных растений. Компьютер, к сожалению, не поймёт твоего запроса, хоть что-нибудь закрушался мел. Так, давай попробуем заново. Лист старый, терпеливо произнёс Райм. Насколько он стар? Купер снова смотрел на находку. Он весь высох, просто превратился в какую-то мумию. Лэд стою этому источку исполнилось, может быть, чуть меньше. А какие растения вымерли за последние 100 лет? В такой экосистеме, как Манхэттен, растения не могут окончательно исчезнуть, они всегда появятся опять. Что-то пришло на память Райму, что-то слабо знакомое. Он и любил, и ненавидел это чувство, когда вот-вот должна была родиться гениальная мысль. Её можно было схватить, как пролетающую мимо зевавшую за муху, либо она окончательно растворялась, оставляя горечь разочарования и боль утраченного вдохновения. 16 минут. Что же это за мысль? Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Пирс. Жертва находится под пирсом. Ну и что из этого? Думай, думай. Пирс, корабли, разгрузка, груз. Груз товары. Он быстро открыл глаза. "Мелф, а это не может быть урожай. Чёрт, я-то искал в основном под диким культурным". И он опять принялся стучать по клавиатуре. Райму даже показалось, что черезчур долго. "Ну, ну, подожди ещё секундочку. Вот двоичные коды". Он быстро всё просканировал. "Люцерна, ячмень, свёкла, кукуруза, овёс, табак, табак". Попробуй его. Купер два раза щелкнул мышью, и на экране медленно развернулась цветная картинка. Вот он, есть. Все мирный торговый центр. Объяврай, маддудак с севера тянулись табачные плантации. Том, принеси, как книгу, которую я использовал для своих исследований о пятидесятых годах XVIII -го века. Мне нужна оттуда карта. И еще, еще современную карту, по которой Хаумен искал строительные участки со сбестом, приклеив их на стенку рядом друг с другом. Помощник без труда отыскал всё, что требовалось, и теперь обе карты находились на стене возле кровати Райма. Старая карта была выполнена достаточно грубо, с примитивной графикой и изображала северную часть нового города со всеми плантациями. На реке, которая в те времена называлась ещё Негудзона, просто Западная, имелись три торговых пристани. Райм взглянул на современную карту. Никаких плантаций и садов здесь уж, конечно, не было. Исчезли и старые причалы, но остался один заброшенный, как раз в том месте, где раньше и производилась погрузка табака. Райм вытянул шею, стараясь самостоятельно прочитать название улицы ближайшей к этому месту. Он уже хотел крикнуть тому, чтобы тот поднял ему карту к лицу, но в этот момент внизу раздался какой-то грохот и послышался удар в дверь, зазвенели стекла. Дум рванулся по лестнице вниз. Мне нужно срочно его видеть, раздался чуть напряжённый голос. Секундочку, он начал было помощник, но его перебили. Никаких секундочек и минуточек. Вообще, чтоб его сейчас же, ясно, Мел взбужденно зашептал Райм: "Срочно зарой куда-нибудь вещь, доти и выключай аппаратуру". "Ну как же? Делай, что я тебе говорю". С этими словами Раймот отмахнул что из сил головой, чтобы избавиться от наушников, они упали рядом с кроватью, а по лестнице уже грохотали тяжёлые ботинки. Том со своей стороны сделал всё возможное, чтобы задержать непрошенных гостей. Но ими оказались три федеральных агента, двое из которых были вооружены и недвусмысленно держали пистолеты наготове. Они попросту оттеснили Тома к стенке и сами прошли мимо. Мелу, слава богу, с норовки было не занимать. За пять секунд он разобрал свой микроскоп и теперь делал вид, что заканчивает укладывать последнюю деталь сложнейшей аппаратуры. Пакеты с вещественными доказательствами были переложены под стол и заброшены бесчисленными географическими журналами. А, это снова ты, Делрей? Удивился Райм. Ты, говорят, нашел нашего подозреваемого. Почему ты нам ничего не сказал? Что именно тебя интересовало? Что отпечаток пальца подделка? Но ты меня ни о чем не спрашивал. Как это подделка? Терна стал очередь уже по-настоящему изумиться Куперу. Да нет, отпечаток самый настоящий, поправил Фредер Райм таким тоном, будто все это было очевидно с первого взгляда. Только он принадлежал вовсе не подозреваемому, нашему приятелю. Нужно было раздобыть такси для того, чтобы схватить первые две жертвы. Поэтому он встретился с как его звали Виктор Пьетрос. Сквозь зубы процедил Дэл Рай и вкратце рассказал биографию таксиста. Неплохо задумано, с истинного схищением проговорил Рай. Итак, он находит серба, который уже имеет за спиной преступные стажи, да еще психические проблемы. Интересно, сколько времени ему пришлось потратить, чтобы отыскать такого великолепного кандидата. Как бы это ни было, восемьсот двадцать третий убивает мистера Пьатросса и завладевает его машиной. К тому же отрезает у него палец. Он хранит его на тот случай, если мы подберемся к его персоне достаточно близко. Вот тогда он нам его и подсунет, чтобы немного отбросить назад расследование. По моему расчет оказался точным, мой план сработал. Райм нервно взглянул на часы. Оставалось четырнадцать минут. Откуда тебе все это известно? Подозрительно спросил Далрей, проходя мимо карты, он мельком осмотрел их, но слава богу не заинтересовался. На отпечатки были заметны следы дегидрации и сжатия ткани. Так происходит, когда кожа сморщивается. Тело, наверное, было в ужасном состоянии. Вы, видимо, обнаружили его в подвале, я угадал. Он очень любит прятать свои жертвы именно в подземельях. Дэлрей не обратил никого внимания на это выступление, а продолжал ходить по комнате и обнюхивал ее, словно гигантский трагер. Где вы прячете наши вещественные доказательства? Какие доказательства? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Послушай, ведь ты же сломал мою дверь и в прошлый раз вломился сюда без стука. А теперь просто вышиб ее, знаешь. Линкольн. Еще полчаса я собирался извиниться перед тобой, но это весьма благородно с твоей стороны, фред. Но теперь мне очень хочется надрать тебе задницу. Райм взглянул на микрофон с наушником, болтающий с у кровати. Сейчас он представил себе, как там надрывается Сакс, пытаясь понять, что случилось с их аппаратурой. Отдай мне вещь, доки, Райм. Ты даже себе не представляешь, какую опасную игру ты затеял, Том. Неуспешно произнёс Линкольн. Агендл Рей напугал меня. Я уронил свой аудиоплеер с музыкой. Ты не поднимешь мне его? И помоги с наушниками. Помощник мгновенно сориентировался и вернул передатчик на место так, чтобы для Рей не был виден микрофон. Спасибо. Благодарно кивнул Райм, а потом неожиданно добавил: "Кстати, я сегодня ещё не мылся. Как ты думаешь, может быть, мы сделаем это прямо сейчас?" Я только ждал вашего слова. У меня уж давно всё готово. Подходил Том с интонациями прирождённого актёр. Ну давай же, откликнись, Райм. Ради бога, куда ты пропал? Внезапно омели услышала в наушнике голос Тома. Он звучал неестественно, воскопарно и наигранно. Видимо, там у них что-то произошло. Между прочим, я приобрёл новую губку, сообщил голос Тома. И кажется, неплохую. Райм? Выкрикнул Сакс: "Что у вас там творится? Вот, дал за неё 17 долларов. Надеюсь, она вам понравится. Сейчас я вас поверну и мы займёмся аптерани". Вдали послышались ещё какие-то голоса, но разобрать их было невозможно. Сакс и Бенкс струсили по кромке воды, заглядывая из заброшенных причалов в серовато-коричневую воду Гудзона. Амелия жестом приказала Джерри остановиться, согнулась, задыхаясь и сплюнула в воду. Из наушников до неё донеслось: "Не очень долго, вам придётся извинить нас, джентльмены. Мы подождём, если вы не возражаете". "Ничего страшного". "Я возражаю", повысил голос Райм. "Могу я в своём собственном доме побыть один?" "Райм! Райм, вы меня слышите?" в отчаянии повторяла Сакс. "Что за чепущина? Не за что с теми, кто ворует всечестные доказательства, необходимо обращаться с всякой строгостью". Дэлрей, вот в чём дело. Он снова заявился клинкальну. Ну, дело пропало. Теперь мы должны считать жертву трупом. Мне нужно получить назад вещь Доки, закричал голос Дэлрея. Всё, что вы здесь получите это роскошную панораму, показывающую, как человек с наслаждением обтирается губкой Дэлрей. Бэнкс что-то хотел сказать, но Амели замахала на него рукой. Какие-то слова она вообще не смогла разобрать. Фэбаера верит, что ты сирди ты выкрикнул, а потом снова раздался спокойный голос Райма. И ты знаешь, Дэлрей, а я ведь был когда-то неплохим пловцом, купался каждый день. У нас осталось меньше 10 минут, прошептал Сакс, где-то совсем рядом брызгалась вода, мемы проплыли вдольки. И опять что-то невнятное, раздражённо пробурчал Дэлрей. Я выходил в гудзону, вхи начинал плавать. Тогда, конечно, было куда чище, я имею в виду воду. В наушниках посъелись поместья. Старый пирс моего любимого уж нет в поместье. Там когда-то прятались гудзонские поклонники презренного металла. Ты когда-нибудь слышал про такую банду? Это было в самом конце XIX века к северу от того места, где сейчас находится Баттери парк. Да, ты выглядишь как-то неважно. Может быть, тебя утомил вид моей обвислой задницы? Нет? Вот и прекрасно. Так вот, этот пирс располагался между северной трисиной и палатами. Я бы волнернул поглубже, а потом давай кругами возле пирсов. Вот-то где, выкрикнул Сакс, девушка резко обернулась назад. Они уж миновали нужный причал, так как слишком далеко углубились на юг. Отсюда до него было около четверти миль. Амелия увидела и старые деревянные постройки, и трубу водослива торчащую из носа пин над водой. Сколько у них осталось времени? Его почти нет. Спасти жертву, пожалуй, невозможно. Амелия сорвала с головы наушники и бегом бросилась к машине. Бэнкс едва поспевал за ней. Ты умеешь плавать? – спросила она, не останавливаясь. Я, ну, пару кругов в бассейне, клуба здоровья. Саакс внезапно застыл на месте и уставился куда-то вдаль, в направлении пустынных улиц. Вода уж почти доставала ему до носа. Небольшая волна облизнула лицо старика как раз в тот момент, когда он вздохнул, и грязная солёная вода попала ему в горло. Он издал хриплый булькающий звук. Отвратительная жидкость проникла в лёгкие, и Уильям мучительно закашлялся. Руки, обнимавшие своё ржальце, и он на несколько секунд погрузился под воду, а потом снова выпрямился, глотнул воздуха и опять вцепился в мокрое дерево. О нет. Господи, не допусти этого. Он дёргал скованными руками, пинал ногами сваю, словно должно было произойти чудо. Его дряблые мышцы сокруша от удерживающие его стали деревьев. Отфыркиваясь, отплёвываясь, старик замотал головой. старались избавиться от попавшей в организм воды. Мышцы, напряжённые, вытянувшиеся шеи горели огнём, доставляя ему не меньшую, а большим сломный палец. На какой-то момент он получил передышку, но вскоре следующая волна, выше предыдущих, вновь накрыла его с головой, и он не выдышал. Уильям не мог больше сопротивляться. Не лучше ли сдаться и присоединиться к Авелин? Астецкезмуислену прощаться с миром. Он отпустил свою, и его тело погрузилось в воду, которая несла мусор и обрывки водорослей, но он тут же дёрнулся в ужасе, выныривая на поверхность. Нет, нет, он здесь, похититель вернулся. Э, верит судорожно забился, глотая воду и пытаясь укрыться от приближающегося к нему мужчины. Тот светил ему прямо в глаза фонарём, и в руке у него поблёскивало лезвие ножа. Нет! Нет! Ему мало было утопить старика. Он вернулся, чтобы прирезать его. Не отдавай себя чёта, верят принялся олигаться. Внезапно голова пловца исчезла под водой, и уже через секунду старик почувствовал, как наручники щёлкнули, и его руки оказались свободны. У Ильям сразу позабыл о тихом прощании из бутиям и рванулся на поверхность отчаянно срывая с лица липкую ленту задыхаясь от плюевых он жадно хватал кисловатый сырой воздух волна ударила его головой о дубовую сваю пирса но он только расмеялся о господи господи Рядом возникла ещё одна голова в маске, и в свете фонаря Эверетт различил полицейскую эмблему на мокром костюме. То, что он вначале принял за нож, оказалось мощными кусачками для металла. Один из спасителей сунул ему в рот горьковатую резину загубника и старик с тарикснаслаждением вдохнул благословенный кислород. Ныряльщик обхватил его рукой, и они поплыли к берегу. Дышите глубже. Через минуту мы будем на суше. закрыв глаза, Эверетт дышал так, что казалось, старческие лёгкие не выдержат такой нагрузки. Им снова пришлось погрузиться в тёмную воду, освещённую жёлтым лучом полицейского фонаря, и преодолев последнюю преграду, они вынырнули на поверхности. Старик У Модриуса выскользнуть из объятий неряльчика, и волны отбросили их друг от друга, но после всего пережитого э вераt уже ничто не могло смутить. И проплыть немного по ночному Кудзону представлялось не более серьёзной проблемой, чем опрокинуть рюмку. Она и не собиралась брать такси. Автобус, отходящий от аэропорта, её вполне устраивал. Но Пэмми плохо выспалась, они обе были на ногах с пяти утра и вела себя очень беспокойно. Девочки давно пора было лежать в кроватке с подоткнутым одеялом и бутылочку любимого кокосового молока, и кроме того, самой Кэрол не терпелось добраться до Манхэттена. В свои сорок один год она оставалась типичной средней западнопровинциалкой, не уезжавшей из родных мест дальше Огайо и страстно желающей увидеть наконец большой центр. Керл собрала свой багаж и они направились к выходу. Вещи она проверила ещё тогда, когда покидал гостеприимный дом Кейти Эди. Пэмми, плюшевый мишка, кошелёк, одеяло, чемоданчик и жёлтый рюкзак. Всё учтено, и ничто не забыто. Друзья предостерегали Керл относительно обстановки в большом городе. Тебя либо затопчут в толпе, либо облопошат. Там полно мошенников и карманников. Да и не вздумай играть на улице в трилистика. По матерински наставлял ее Кейт. Я не играю в карты, расмеялась Карл. Так с какой стати мне браться за них на улицах Манхэттена? Но она, конечно, оценила их заботливой. В конце концов она была обыкновенной вдовой с трехлетним ребенком на руках, да к тому же отправлялась в самый крутой город на земле, чтобы участвовать в конференции ООН, а там столько людей. столько иностранцев сколько я не приходилось видеть за всю свою жизнь керл отыскала телефонную будку и позвонила в гостиницу чтобы удостовериться что номер для неё забронирован дежурный менеджер подтвердил что комната ожидает их прибытия и керл обещала приехать минут через 40 они прошли через автоматические двери и у них тут же перехватило дыхание от обрушившегося на них тяжёлого раскалённого воздуха Кэрол остановилась, огляделась. Одной рукой она крепко обхватила Пэмми, в другую взяла старый чемодан, тяжелый желтый рюкзак висел у нее за плечами. Подумав, Кэрол все-таки встала и в очередь пассажиров, ожидавших такси. В глаза ей бросился плакат, украшавший противоположную сторону шоссе: "Добро пожаловать делегатам Конференции ООН". Произглашал. Рисунок был отвратительный. Но когда Карл внимательнее пригляделась к нему, лицо одного из мужчин, изображённых на плакате, напомнило ей Ронни. После его смерти 2 года назад некоторое время всё вокруг напоминало ей о муже. Проезжая мимо ресторанов Макдоналдс, она вспомнила, что Ронни обожал Биг-Макки. Актёры в кинофильмах, даже не имевшие с ним никакого сходства, то поворачивали голову так же, как он. то также искосы поглядывал на собеседник стоило ей увидеть рекламу газонокосилок как ей тут же представлялся ронний ухаживающий за крохотной ужайкой перед их домом эти воспоминания неизменно заканчивались слезами успокоительными таблетками и тогда карл неделями валялся в постели отказываясь от всех предложений кейт погостить у неё денёк или недельку или даже месяц эти Воспоминания приносили одна только горе, однако слез больше у нее не будет. Она приехала сюда, чтобы начать новую жизнь. Все горести и печали остались в прошлом. Очередь на такси медленно двигалась, взбив свои русые волосы и отбросив их с флагмных от пота плеч, Карл подвинул вперед Пэмми и лежащие на асфальте вещи. Она озиралась вокруг, стараясь составить себе первое впечатление о Манхэттене, но отсюда ничего не было видно, кроме хвостов самолётов и огромной толпы народа. Из люков поднимались клубы пара, напоминавшие очертаниями призраков, и таяли в чёрном, г listом небе. Но ну, ничего успокаивало себя Карл. Сколь я увижу этот город, она надеялась, что Пэмю уже достаточно взрослая, чтобы оценить красоту Нью-Йорка. Как тебе понравилось наше путешествие, дорогая? Я люблю путешествовать. А ещё мне хочется молока. Дай, пожалуйста. Пожалуйста. Это что-то новенькое. Трёхлетний ребёнок начинал разбираться, когда и какую кнопочку следует нажимать. Карл рассмеялся. Скоро получишь. Наконец такси подъехало и за ними. Багажник открылся, и Кэрл сунул туда вещи, захлопнул крышку, а они с дочерью забрались на заднее сиденье и закрыли дверцу. "Пэмми, плюшевый мишка, кошелёк. Куда?" коротко спросил водитель. И Кэрл назвал ему отель Midtown Residence, громко прокричав слова сквозь отделяющую их от таксиста плексигласовую перегородку. Такси тронулось, вливаясь в поток транспорта. Кэрол устроилась поудобнее, усадив в пэме к себе на колени. Мы будем проезжать мимо здания ООН, поинтересовалась она, но таксист сказал, весь был поглощен дорогой и не ответил на ее вопрос. Я приехала на конференцию, пояснил Кэрол, на конференцию ООН. Ответа не последовало. Возможно, у него трудности с английским, подумала женщина. Кейт предупреждала ее, что все таксисты в этом городе иностранцы. Они отбирают работу у американцев, ворчал Эдди. Я, приехав в чужую страну, не стал бы с этого начинать. Карл почти не видел его водителя сквозь потёртый пристеглаз. Наверное, ему не хочется поддерживать беседу, подумала она и махнула на него рукой. Они выехали на другую магистраль, и перед Карл открылась ступенчатая панорама города, напоминающая хрустальную мозаику, которую они с дочерью иногда складывали. на громождении золотистых, серебряных и голубоватых зданий в центре острова и такой же чуть поменьше слева от него это было самое грандиозное зрелище, которое Карл видел когда-либо в своей жизни. Сейчас остров казался ей гигантским кораблем. Посмотри, Пэмми, вот куда мы едем. Ну как, правда, красиво? Но ну, уже через несколько секунд прекрасный вид исчез. Потому что водитель неожиданно свернул в самом конце спуска, и теперь они ехали по каким-то унылым, безлюдным улицам мимо темных кирпичных зданий. Это дорога в город. Наклонившись вперед, поинтересовалась Кэрол, и снова ей никто не ответил. Тогда она постучала в перегородку. Вы уверены, что мы правильно едем? Ответьте мне, ответьте, мамочка, что случилось? Заново вала девочка. И тут же расплакалась. Куда вы нас везёте, не на шутку встревожила Скайл. Но водитель продолжал спокойно вести машину, останавливаясь на красный свет, не превышая дозволенной скорости. И перед тем, как затормозить у парковочной площадки позади заброшенной фабрики, он не забыл включить поворотник, чтобы предупредить о манёвре и едущий вслед за ним автомобиль. О нет. Нет. Шофер надел лыжную шапочку и выбрался из такси. Подойдя к задней дверце, он хотел было сразу открыть её, но замешкался и вместо этого пригнулся, а потом осторожно постучал по стеклу. Потом ещё ещё раз. Так привлекают внимание ящерица в террариуме. Он долго стоял неподвижно, рассматривая мать и дочь, прежде чем он, наконец распахнул дверцу машины.